65. Кое-как, пересидев неделю в лесу, Лара прикупила еды в каком-то хуторе. Живя в тщательно укрытой машине, Лара и Кайн двинулись к космодрому, собираясь, как и договорились, угнать катер и навсегда исчезнуть, чтобы проблемы этого мира больше их не касались. Иннокента после недели сидения в лесу действительно стало не узнать, не адмирал и командующий обороной Касабланки, а какой-то помятый мужик. Бронескафандр он сменил на комплект запасной одежды, которая нашлась в реквизированной машине, и все выглядело очень натурально. Лара тоже преобразилась подручными средствами, изменив свою внешность до неузнаваемости. Каин и не предполагал, что такое возможно, но чему только не учат разведки. Так что с внешностью проблем не возникало. Проблемы начались с самого начала выполнения задуманного плана. Во-первых, ни одного подходящего судна на космодроме не оказалось. Там вообще ничего не было, кроме полудюжины старых челноков, а на них далеко не улетишь даже в пределах системы. «Что теперь?» — спросил Каин. «Не знаю. Может, на орбите что-то есть?» «Сомневаюсь. А если есть, то точно принадлежащие ВКФ конфедерации. Не будем же мы вдвоем штурмовать боевой корабль конфедератов?» «Да. Придется ждать». «Чего?» — не понял Каин. «Почтовика». «Точно». Почтовое судно прибыло довольно скоро. Люди вечно посылают друг друга какие-то посылки, почтовые корабли регулярно снуют из системы в систему. Кстати, по безжалостной статистике именно они занимают весьма печальное первое место в списке чаще всего и пропадающих во время гиперпрыжков судов. «Почтовое судно придет завтра к шести часам утра», — поведал Лара. «Наши действия? Прикинуться посылками?» — попробовал пошутить Иннокент. Однажды я уже была посылка, ничего хорошего из этого не вышло, но ты прав, именно это самый простой способ попасть на грузовой челнок и умотать с планеты. Вопрос только в том, если вообще посылки из Кособланки система только-только оживает, и отсюда еще долго вряд ли кто-то будет что-то стать. Сюда да, но не отсюда. Не посылать же нам самих себя. Как вариант, и этот прием можно устроить, но, думаю, обойдемся без подобного экстрима. Проберемся сегодня ночью в хранилище, если получится, то сразу же зароемся в подходящий контейнер. Сказано, сделано. Агент разведки не составило труда проникнуть на охраняемую территорию космодрома и даже незаметно провести с собой дилетантов в подобных делах. Впрочем, космодромы всегда охранялись из рук вон плохо, даже в относительно недолгие времена пребывания планеты в составе СНМ. Чего там посторонним делать? Какие надо здания и комплексы с оборудованием поставлены под автоматическую охрану, так что даже людей самый минимум. Чтобы разобраться даже с таким простеньким замком и сигнализацией, какие стояли на дверях склада, без спецследств, ушло довольно много времени и еще больше нервов. Но все сложилось удачно, и ночные посетители оказались на почтовом складе. Только это им не помогло. «Если не прет, то не прет до конца», — разочарованно вздохнул Иннокент, освещая помещение тусклым лучом обыкновенного карманного фонарика. Как он и предполагал, склад оказался пуст. Отсюда ничего не слали, суда еще ничего не прислали. Так что почтовик не догрузится посылками с Касабланки. И отправлять себя самих в посылки тоже времени нет. Да и нереально это, без спецсредств. Контейнеры же проверяют наличие подобных хитрозадых зайцев. Подкупить тоже никого не получится, опять-таки с деньгами никак. Пусто. Остается последний вариант, — сказала Лара, выругавшись полголоса из-за пустой потраченных сил и времени. Пробраться в челнок и ждать там. Да. Вопрос только в том, какой именно из этих челноков прийти забирать груз с орбиты. Это нам и предстоит выяснить. Как? Это я у тебя хотела спросить, ты у нас профессиональный пилот или кто? — Я боевой пилот, а не водитель грузовых челноков, — хыкнул Иннокент. — Но хоть какие-то идеи есть? — Одна. — Ну? — Узнать в полетном журнале. Ха — Ха-а-а, — Гетко усмехнул Этот вариант я и без тебя знаю, вот только он несуществим. Или ты пойдешь и спросишь у дежурного, а не скажете ли вы мне, любезный, какой из этих шаттлов пойдет на стыковку с почтовиком? — Ну тогда взять языка и узнать у него, — пожал плечами Каин. Уже реальнее, только я не вижу ни одного праздно шатающегося языка. — Да, с этим беда, — выглянул наружу, — согласился Иннокен. Совсем жизнь замерла. Раньше день и ночь кто-то взлетал и садился, и сейчас тишина, даже штат сокращен. А если сейчас кого и схватишь, так его самого быстро хватится. Впрочем, полосу невезения, какой бы широкой она ни была, рано или поздно сменит хоть тоненькая, но белая полоска удачи. Прямо в сторону склада, чуть пошатываясь, плелся какой-то мужик в спецовке. Рабочий зашел за угол, и отчетливо послышался звук журчания. Балласт сливает тихо кмыкнул менталкайну. Берем. Лара зажала его рот пальцами. Тихо. Вопрос, брать или не брать языка, решился сам собой, когда мужик взялся за ручку двери склада и потянул ее на себя, изрядно удивившись. Неужто опять закрыть забыл? Однажды шеф из меня отбивную сделает. Стоило ему только шагнуть, но тут и захомутали по всем правилам съема часовых. Он даже ойкнуть не успел. «Ты его не шлепнула?» — обеспокоенно спустил Кайн, осветив лицо неподвижно лежащего на полу человека. «Обижаешь. Я была одной из лучших на курсах, сейчас очухается». «Извини». Лара обыскала пленника, но кроме всякой мелочи, ключей, зажигалки и пачки сигарет, нашлась только початая бутылка водки. И от него сильно разит. «Кажется, это его тайное место для заголов», — догадался Кайн. значит, его не скоро хватится». «Похоже на то». Узнать у очнувшегося пленника, какой именно шарт пойдет на стыковку с почтовиком, оказалось несложно. После изъятия полезной информации перепуганного пивоху отправили в царство Морфея на очень долгий срок, заставив вылокать оставшиеся содержимые бутылки и для надежности огрели по голове, да еще и связали так, что развязаться без посторонней помощи нереально. «Раньше девяти не проснется, гарантирую», — заверила Лара. «А мы уже как три часа будем на орбите». Еще немного танцева с тенями и ползаний на животе, и парочка беглецов оказалась у нужного шатла. Внутрь они попали вообще без проблем. С падением режима и исчезновением крающего ока КФБ безалаберность изрядно выросла. Теперь можно и расслабиться, с облегчением произнес краин, снимая себя заляпанный и разодранный обетон комбинезон.